Глава девятая. Мне было восемнадцать, когда в июле 1984 года, через год с небольшим после отъезда, я вернулась домой на кейп код Хотя всё это время я намеренно дистанцировалась от матери, подъехав к дому и увидев её, дожидавшуюся меня на задней веранде, я выкарабкалась из машины, не заглушив мотор, забыв об адами на пассажирском сиденье. С разбегу влетела в её объятия и пристроила голову ей на плечо. Время схлопнулось, и я ощутила непередаваемое чувство возвращения домой в привычное и безопасное убежище. — Пожалуйста, больше никогда не делай так, Ренни. Без тебя я как без рук, — прошептала мать, покрывая поцелуями всё моё лицо — щёки, нос и лоб. — Целый год! — «О чём ты только думала?» «Я так по тебе скучала, мама». Я с облегчением обнаружила, что в нашем физическом соотношении ничего не изменилось. Я достигла своего максимального роста в 172 сантиметра, но мать по-прежнему оставалась на 2,5 сантиметра выше, поэтому её руки обнимали мои плечи, а мои уютно помещались под ними, вокруг её талии. Таким образом... Она по-прежнему оставалась матерью, той, кто держит. А я ребёнком — тем, кого держит. «Как у вас тут дела? Нормально?» — спросила я, не разжимая объятий. Мне не хотелось её отпускать. «Как, Чарльз? Ты достаточно внимания и времени уделяешь Бену?» Её тело шевельнулось, напряглось. «Становится всё тяжелее», — сказала она. Её голос перехватило. В иные дни мне трудно поверить, что всё получится. Прошло четыре года с тех пор, как Бен впервые поцеловал мою мать. Пятнадцать сотен дней, тридцать пять тысяч часов. Более миллиона минут моя мать была безнадёжно влюблена в мужчину без всякой гарантии, что когда-нибудь сможет его получить. Она шла под тонкой линией между пустой мечтой и возможностью. надеясь вопреки всему». «Всё будет хорошо, мам», — сказала я, обняв её ещё крепче, прежде чем мы отпустили друг друга. «Я просто это знаю. Вы с Беном заслуживаете друг друга». «Ты всегда говоришь именно то, что мне нужно услышать, Ренни». «Спасибо», — проговорила она, делая шаг назад и окидывая взглядом всю меня целиком. Мне казалось, что внешне я не изменилась. Такая же, светловолосая и здоровая, возможно, набравшая пару килограммов на еде из придорожных кафе. Адам подошёл, неловко поздоровался с матерью, с которой уже познакомился во время нашего короткого приезда в Бостон за моей машиной. Тогда он не произвёл на неё особого впечатления, да и сейчас, при виде его, малобар не выказала энтузиазма. «Разгрузи, пожалуйста, вещи из машины», — попросила я Адама, сжав его локоть. Мы с матерью устроились на скамье на веранде и продолжили разговор, словно расстались только вчера. Она рассказала мне последние новости о Питере и Чарльзе, а потом наклонилась поближе. — Послушай, ты только не злись на меня, милая, — начала мать. Но я призналась ещё кое-кому с тех пор, как ты уехала. Я просто не могла этого не сделать. Без тебя тут с ума сходила. Мне необходимо было с кем-то поговорить. Меня мгновенно захлестнула тревога. Малабар обещала, что не позволит своей Тане пойти дальше меня и её лучшей подруги Брэнди. Мы обе видели потенциальную опасность расширения этого круга. Я почувствовала, как знакомый узел завязывается в желудке, как в нём нарождается боль. «Что? Что ты имеешь в виду? Кто ещё знает?» С её уст посыпались имена. Дебора, с которой она делила комнату в колледже. мэт бывший коллега из издательства «Тайм Лайф Букс». Рэйчел, подруга из Сан-Франциско. Нэнси, соседка в Чеснот-Хилле. Стивен, бывший бойфренд. Сюзанна, её кузина... Я подняла руку, прося ее остановиться. Жизнь матери и Чарльза изменилась во время моих странствий. Они перебрались из особняка на Эссекс-Роуд в верхние два этажа таунхауса на Бикон-Хилл, где, к счастью для Чарльза, был лифт. Хотя Чарльзу было всего около 65, он выглядел лет на 10 старше, теперь уже постоянно шаркал при ходьбе. Аневризма в мозгу висела вечной угрозой, хотя ему об этом так и не сообщили. Если оставить всё как есть, аневризма в итоге прорвалась бы, мгновенно убив его. Ситуация, в которой нет меньшего зла. Мать наняла сиделку по имени Хейзел, чтобы та присматривала за Чарльзом в Бостоне. Это давало ей свободу, чтобы отлучаться на Кейп-Кот или в Нью-Йорк для встреч с Беном. хейзел была женщиной средних лет, родом из Новой Шотландии. Мать охарактеризовала её словами «мрачная» и «мордастая». «Она такая деревенщина, Рейни!» — жаловалась мать. «Но людей, ищущих работу с неполной занятостью, не так уж много. Всё нормально. И Чарльз не имеет ничего против неё. Она нужна нам всего на пару часов в день, чтобы прибраться и приготовить еду». Брат при встрече осторожно приглядывался ко мне, и я поняла, что дистанция между нами увеличилась. За время моего отсутствия Питер преобразился. Заключительный этап бурного роста заставил его вытянуться за метр восемьдесят, гарантируя, что теперь он всегда будет возвышаться надо мной. Брат превратился из мальчика в мужчину и обзавёлся мощным арсеналом новых жестов, не говоря уже об обаянии, которое очень редко направлял на меня. Как и наш отец, спитер умел обращаться с красивыми женщинами. Некоторые из них были моими подругами. Чарльз тепло приветствовал моё возвращение и был мил, как всегда. Но его красивое лицо, на котором прибавилось морщин за время моего отсутствия, казалось расстроенным. Похоже, он ещё глубже погрузился в мир своих интересов и был особенно одержим Уидой, этим призраком кораблекрушения, который безраздельно завладел его воображением. В 1717 году этот корабль был застигнут коварным нордостом у Кейп-Кода и затонул. Многие годы мы втроём, Малабар, Питер и я, Без энтузиазма слушали нашего диванного охотника за сокровищами, когда он распространялся о пиратах, которые захватили судно во время его первого выхода в море, и о сокровищах, на борту ставших добычей океана. У Чарльза были свои теории насчёт того, где судно затонуло и как приливы могли переместить его. Он читал о нём «Книгу за книгой», и делился подробностями, которые, как ему казалось, могли бы зажечь в нас интерес, но всё зря. Мы считали его одержимость очаровательной, однако легко игнорировали её. В конце концов, охотники за сокровищами, мародёры и буконьеры, береговые пираты, которые грабили корабли, садившиеся на мель у опасных побережий по ночам, гонялись за этой мечтой больше 250 лет. Наверняка, если там можно было найти какие-то сокровища, их бы уже нашли. Ни Чарльз, ни моя мать не прилагали особых усилий, чтобы помочь Адаму почувствовать себя как дома. Они словно знали, что надолго он здесь не задержится, и потому вкладываться в него не стоит. Но Адам тоже держался отстранённо. Он не желал быть причастным к ежедневной лжи и замалчиванию. Через пару недель после нашего приезда мать предложила Адаму снять собственное жильё. «Одно дело — обжиматься по мотелям, Ренни, и совсем другое — делать это под моей крышей», — сказала Малабар, утверждая, что её беспокоит мнение соседей. Необходимость сменить место жительства позволила Адаму облегчённо выдохнуть. Он нашёл работу мойщика посуды, И как только получил первую зарплату, снял ветхий однокомнатный коттедж на озере Кристалл, всего в паре километров от нас, где каждую ночь слышались хоры квакш и лягушек, а каждое утро раскрывались водяные лилии. Оставшееся время на Кейп-Коде я делила между двумя домами, как привыкла делать всю жизнь, и работала официанткой в одном из популярных рыбных ресторанов городка — Клембаре Салли. За лето мы с Адамом охладели друг к другу, пытались кое-как ладить, но различия между мною и им на привычной для меня территории проявлялись разительно. И, несмотря на переживания, нам обоим до странности не терпелось дождаться конца августа, чтобы я уехала в колледж в Нью-Йорке, а наши отношения упокоились с миром. За пару дней до моего отъезда в университет и, как мне представлялось, окончательного бегства из дома на последний летний тестовый уикенд игры с дичью прибыли саутеры. Всё время, пока я путешествовала, оба семейства регулярно встречались и коллекционировали удачные рецепты. Лучшая подруга моей матери, Бренда, тоже приехала в гости. Бренда была первым после меня человеком, узнавшим о Бенне. Как и я, она впутывалась в эту паутину, регулярно встречаясь с Малабарой и её любовником за коктейлями в Нью-Йоркском Интерконтинентале, том отеле, который Бен и Малабар облюбовали для своих свиданий. Бренда была знакома с моей матерью с тех пор, когда они в юности вместе работали в универмаге «Блумингдейлз». Она была подружкой невесты на свадьбе Малабара и моего отца — и поддерживала её во время распада их брака, после того, как мать познакомилась с Чарльзом. Я сидела на задней веранде, просматривая список обязательной литературы для основного учебного плана Колумбийского университета и грезе о высокопарных студенческих дискуссиях об Илиаде и Платоновском пире, когда услышала скрип гравия. По подъездной дорожке проехала машина Саутеров. Я едва успела отложить в сторону университетский буклет, как по ступеням лестницы уже поднялся. Бен из гроба стал меня в медвежьи объятия. «Мы скучали по тебе, Ренни», — сказал он. Я поняла, что это «мы» относилась не к ним с женой. Бен считал меня неотъемлемой частью своего романа с моей матерью, этакой тайной второй дочерью. лилию чопорно клюнула меня в щеку. «Приятно видеть тебя дома, целой и невредимой», — сказала она. «Твоя мать должно быть вне себя от радости?» Я оценила взглядом внешность Лили, ища признаки угасания её здоровья. Стала ли она чуть более хрупкой с тех пор, как я в последний раз её видела? Она была по птичьи суховата и тонка, но, насколько я могла судить, выглядела ничуть не хуже прежнего. А потом до меня дошло. Что я делаю? И моё лицо вспыхнуло от стыда. Я проводила Саутеров через весь дом на противоположную веранду, ту, что стояла лицом к заливу, где за столом под большим тентом сидели моя мать с Чарльзом. Бренда, бледнокожая и потому закутанная в одежду с головы до пят, Нашла себе дело, обрывая засохшие головки цветущих растений, высаженных вдоль скамьи на круговой террасе. «Как жизнь?» — выпросил Бен, объявляя о своём присутствии задолго до того, как мы дошли до противомоскитной двери. Подойдя к Бренде, Бен приподнял широченные поля её шляпы и быстро чмокнул её в щёку. «Бренда, выкинь прочь эту богопротивную мерзость!» «И погреся чуток на солнышке!» — посоветовал он. «Ты, похожа на привидение». «Бренда, пожалуйста, не обращай на него внимания», — бодро проговорила Лили. «Он неисправим». Чарльз со вздохом поднялся с места. Он приветствовал старого друга рукопожатием, протянув левую руку, но смотрел не на него, а на Лили, тепло приветствовав её. «Приятно видеть тебя, Лили». сказал он, а потом жестом пригласил всех сесть, прежде чем тяжело опустился обратно в кресло. Моя мать вынесла поднос с длинными ложками для помешивания и шестью высокими бокалами, наполненными льдом и украшенными свежей мятой и лимонными дольками. Она налила в каждый бокал свежезаваренного чая и предложила каждому добавить себе либо обычного сахарного сиропа, либо подсластителя. «Нос!» «Теперь уж всё точно так, как в старые времена», — сказал Бен, водрузив на моё колено свою здоровенную лапищу. Отхлебнул чая. «Я тебе передать не могу, как мы рады твоему возвращению». Кусты шиповника и жимолости, которые сильно разрослись вдоль берега над пляжем, кланялись на ветру. Был отлив, и непрестанно менявшие форму песчаные отмели — постепенно приближались к поверхности воды. За тот год, что меня не было, пролив изменился. Теперь при низкой воде катерам ловцов-лобстеров приходилось делать широкую петлю, чтобы избежать мелей, вместо того, чтобы идти, как прежде, по прямой. Всего пять лет назад, когда мать делала ремонт в гостиной, она заказала специальную стену из раздвижных стеклянных дверей на северной стороне, чтобы они... обрамляли тот впечатляющий пейзаж, где океан узким клином разрезал пляж и вливался в гавань. Но природа в своём великолепном презрении к реновации, проведённой Малабар, сдвинула кусок океана дальше к северу и вместе с ним отобрала у матери её прекрасный вид из окон. — Наши дегустационные вечера без тебя были уже не те, — продолжал Бен. «Кстати, а где этот юный джентльмен, который, похоже, похитил твое сердечко? Когда я с ним познакомлюсь?» Очевидно, малобар не сказала Бену, что наши с Адамом отношения доживают последние дни. Не зная, как мать изложила ему ситуацию, я промямлила. «Он сегодня работает». «Как жаль», — огорчился Бен. «Ему повезло, что он нашел тебя». «Но передай ему от меня. Всего один неверный шаг!» И он изобразил, как сворачивает чью-то шею, тем же жестом, которым в тот памятный первый вечер показывал, как убивает голубей. «И ему конец!» Бен улыбнулся, сделал большой глоток чая и подмигнул мне. «Кроме того, я уже некоторое время назад присмотрел для тебя кое-кого». «Ждал только, когда тебе исполнится восемнадцать». Я вспыхнула. «Кого он мог иметь в виду?» «Бен», — окликнула его мать, меняя тему. «Как я понимаю, ты нынче приехал с пустыми руками? И что же мы будем дегустировать? Воздух?» Бен рассмеялся. Он ждал этого момента. «Но поскольку Ренни вернулась к нам...» а Бренда приехала погостить, я подумал, что нам стоит пройти новое испытание. Как вам идея для уикенда «Съешь то, что сам убьешь»?» Бренда от изумления разинул рот. Родившаяся в Нью-Джерси выросшая в Манхэттене, она была горожанкой настолько, насколько вообще можно ею быть. Если она не была занята подрезкой маминых кустов — натянув предварительно перчатки, то её пальцы были унизаны крупными серебряными кольцами. Эти чудесные нежные руки не годились для выкапывания клемов из ила или отдирания миди от скал, и Бен это знал. — Итак, милая, — сказал Бен моей матери, играя на публику. — Чего твоей душеньке угодно? лобстра Полосатого окуня? Мидий? Через стоунов Твое желание для меня закон, как и всегда. Во время этой смелой речи я из-под изучала Чарльза. Неужели Бен всегда так откровенно флиртовал и заметила, как полуулыбка искривила левую сторону рта отчима? Наши глаза встретились, и Чарльз задержал мой взгляд. В этот момент я была совершенно уверена. Он знал. Или, как минимум, подозревал. Он внезапно опустил глаза и покачал головой. «Знает ли он, что я знаю?» «Ловлю на слове», — игриво отозвалась Малабар. «Я хотела бы мальков к сегодняшним коктейлям, а завтра сотворю буябес из всего, что вы наловите». «Малабар, да ты просто чудо», — сказала Лили. «Договорились», — подытожил Бен. В углу подвала мы с матерью растаскивали в стороны кучу побитых жизнью шезлонгов, протертых до основы ветровок, сломанных удочек и другого хлама, под которым надеялись найти старую сеть для ловли мальков. «Думаю, нам с Беном надо идти ловить мальков вдвоём», — сказала я. «Тебе лучше сегодня остаться дома с Чарльзом и лили Чарльз как в воду опущенный. Что-то не так. «Чепуха! Я хочу пойти!» — отбивалась мать. «А их двоих может развлечь Бренда». «Мама, случилось что-то такое, о чём ты мне не рассказала?» «Чарльз знает?» — спросила я. Паника ощущалась физически. Свела гнездо у меня в груди. «Нет, конечно!» Фыркнула она, оттаскивая пенопластовую доску для серфинга. «Чарльз ничего не знает». За доской оказалась искомая сеть. «Вот она». Прямоугольная сеть длиной в 3,5 метра и в 1 метр высотой стояла в углу, аккуратно намотанная на два высоких концевых шеста. Мы развернули ее, чтобы проверить на наличие прореха и плесени, но, несмотря на несколько лет хранения в нашем суровом подвале, сеть, похоже, была в хорошей форме. Мы скатывали её обратно, пока наши руки не соприкоснулись. Я прижала её указательный палец своим и сказала, «Надеюсь, что ты права, мам». Мать вручила мне свой шест и принялась складывать вещи обратно в кучу. «Чарльз кажется подавленным», — добавила я. «Думаю, он вас подозревает». «Ренни, тебе когда-нибудь приходило в голову, что ты знаешь не всё на свете? Чарльз подавлен потому, чтобы беспокоиться о своём здоровье. Это страшно стареть. Ты, пожалуй, была слишком маленькой, чтобы помнить, насколько другим был Чарльз до своих инсультов». Мать стояла спиной ко мне, складывая пляжное барахло. «Это страшно». смотреть в лицо собственной смертности. «Мама, остановись! Посмотри на меня, пожалуйста!» Она повернулась ко мне, и я увидела страх. Мне впервые пришло в голову, что, наверное, моя мать боится смерти Чарльза. Может быть, именно мысль о возможности остаться одной, о том, что можно овдоветь в таком ещё молодом возрасте — изначально и толкнула её в объятия Бена. Я знала, что она искренне любила Чарльза, когда они познакомились, и по-прежнему была к нему неравнодушна. «Вы с Беном ведёте себя откровеннее, чем вам кажется. Я вижу это отчётливее, потому что меня так долго не было. Говорю тебе, Чарльз подозревает. — Пожалуйста, будьте осторожнее, — взмолилась я. — И пожалуйста... «Пожалуйста, не говори больше никому. Уже и так слишком многие знают». «Ну, если бы ты не подставила меня, шатаясь, бог весть где?» — проговорила мать в неуклюжей попытке сострить. «Мне не пришлось бы искать новых наперстников». «Остановись», — повторила я. «Я беспокоюсь. Чарльз не дурак. Тебе нужно подумать о его чувствах». «Ладно». — согласилась она. — Идите за мальками без меня. Зайдя по щиколотку в тёплую воду, мы с Беном расправили сеть, каждый держа по шесту, и туго натянули её. Нижняя часть сети была утяжелена маленькими грузилами, верхняя снабжена поплавками. Мы зашли в море на пару метров дальше, пока вода не поднялась до бёдер, и тогда я воткнула свой шесть в песок придерживая его у самого низа, так что одно моё плечо погрузилось в воду, а голову пришлось отклонить к другому. Моя щека задевала поверхность воды. Бен тоже наклонился, ведя своим шестом по песчаному дну, описывая вокруг меня широкую дугу, и сеть надулась пузырём в сторону от нас точно парус. Бен описал чуть больше половины окружности и сказал «Готово». На счёт три мы вздёрнули в воздух шесты параллельно поверхности и вытащили сеть, извлекая из океанской воды сотни мальков. Пойманная рыбёшка беспомощно трепыхалась, крохотные плавнички раскрывались и складывались. Мы выбрались на берег, где было оставлено ведро, наполненное морской водой. «Впечатляющий улов!» — довольно сказал Бен. Он опустился на колени и начал отделять серебряных рыбёшек — от обычной рыбной молоди, складывая первых в ведро и перебрасывая остальных через плечо обратно в залив. Никогда не знаешь, что скрывается под поверхностью. Бен, мне нужно кое-что у тебя спросить. За минувший год я набралась уверенности. Мой голос был сильным и не дрожал. Он кивнул мне, мол, продолжай, но не поднял головы, полностью поглощённой своей задачей. «Чарльз знает о вас с мамой». Ритм движений Бена изменился. Он стал работать медленнее, возможно, давая себе время на обдумывание моего вопроса. Закончив сортировку, он поднялся на ноги и понёс пустую сеть обратно в воду, жестом приглашая меня присоединиться к нему. Я послушалась. Мы растянули сеть на всю длину и опрокинули её в воду, чтобы смыть запутавшиеся водоросли. «По правде говоря...» — медленно промолвил Бен. «Он спросил меня об этом весной. У меня упало сердце. Что вызвало его подозрение?» «Он не сказал...» — пожал Бен плечами. «Должно быть, просто что-то почуял». Мы двинулись обратно к берегу. «Я, конечно же...» Всё отрицал, и Чарльз мне поверил, я уверен в этом. Бен счищал кусочки бурых водорослей, сворачивая свою часть сети по направлению ко мне. Более того, после этого он пожалел о своём вопросе и извинился. Это на самом деле не пустячное обвинение. Я задумалась. Бен обиделся из-за того, что его лучший друг мог прийти к такому ужасному выводу. а Чарльз чувствовал себя виноватым из-за выдвинутого обвинения. Оба они знали правду, но со всем рвением предпочитали ложь. «Ты рассказал об этом маме?» Бен помотал головой. Сзади к нам подошёл Питер вместе с моей близкой подругой, с которой тогда начал встречаться. Они собирались прокатиться по вечерним маршам, А потом их ждали барбекю и костёр на внешнем пляже. «Кого наловили?» — спросила моя подруга, заглядывая в ведро. «Мы делали вид, будто нет ничего необычного в том, что она собирается проводить время с Питером без меня». «Мальков», — ответила я. «Когда-нибудь пробовала?» Она сморщила нос. «Такие малявки, как их чистить?» «А их не чистят, их едят целиком». внутренностями, головой, костями и всем прочим. «Фри по-нуазецки», — ответил за меня Питер. Ему явно не терпелось добраться до воды, и он поторопил. «Ну уже идём». Я смотрела, как они забрались сперва в шлюпку моего брата, а потом поднялись на борт его катера. Питер у руля, моя подруга на носу. Я задумалась. Питер тоже догадался насчёт матери и Бена. Если да, это могло бы объяснить, почему после моего возвращения домой он стал держаться отчуждённее, чем обычно, разговаривая со мной односложными репликами, с какой-то тихой обидой, постоянно кипевшей внутри. Я плюхнулась на песок, чувствуя себя невероятно одинокой. Почему я не еду на этот пикник с друзьями? Или не встречаюсь... с Адамом, который приглашал меня послушать мою любимую местную группу в мой любимый местный бар. Вместо этого я предпочла остаться дома и помогать матери. Тогда впервые я осознала пропасть между той жизнью, которой жила, и той, которой хотела жить. Я больше не понимала цели этого бессмысленного фарса. Казалось... тайну малобар знали уже все бренда а адам пусть и с моей подачи возможно питер а теперь что хуже всего и чарльз хотя по всей видимости он решил поверить другу ради сохранения собственного достоинства неужто только одна лили оставалась в неведении через пару дней уеду в колледж напомнила я себе до моего нового побега рукой подать. Бен за моей спиной уже преодолел половину пути к нашему дому с ведром в одной руке и сетью в другой. Через пару минут он будет показывать малобар нашу лов, всех этих мальков, бешено снующих в ведре, и она отреагирует чистым восторгом. Больше всего мать любила готовить такие простые и впечатляющие блюда. Как только начнётся час коктейлей, она распределит по сотейнику разогретое растительное и сливочное масло. Потом возьмёт горсть ещё извивающейся рыбной мелочи, обваляет её в присоленной муке и ровным слоем выложит в жарко-шипящий ковшик, где они изогнутся хрустящими золотистыми загогулинами. Главным фокусом здесь была скорость. Мальков лучше всего подавать с пылу, с жару, с солью. Впереди, на воде, Питер опустил в воду моторы сильно дёрнул за шнур. Двигатель затарахтел. Его катер, канареечно-жёлтый скиф, который он купил в свои 14 лет, был главным сокровищем брата. Он осторожно провёл его через отмели, мимо зоны мелководья в канал, потом прибавил ходу. Но моего брата было приятно смотреть. Мускулистые ноги расставлены в стороны — Одна чуть выдвинута вперёд для равновесия, колени присогнуты, чтобы гасить толчки. Тело наклоняется при входе в виражи, чувствуя тягу течения под ступнями сквозь металл корпуса скифа. Когда он выходил в море, что-то в нём менялось. Казалось, время больше не имело власти над ним, совершенно свободным и умиротворённым. Пока мой брат... Не оглядываясь, устремлялся вдаль, мчался прочь от меня, от нашей матери, от всех безумных махинаций, творившихся в нашем доме. Моя давняя подруга махала мне рукой, смешно растопырив пальцы. Я почувствовала укол зависти. Питер каким-то образом преуспел там, где я потерпела неудачу. Он проложил здоровую дистанцию, между собой и всем этим безумием, сумел повзрослеть, найти девушку и жить дальше, в то время как я застряла в дрязгах нашего детства. Потом катер Питера повернул, и когда послеполуденное солнце блеснуло в его пенном следе, освещая киев сзади, стало видно оно — одно единственное веское слово — выложенная большими чёрными буквами поперёк кормы. Малабар. Я вошла в воды залива, минуя заросли морской травы, в которых разбегались в стороны крабы цеплялись за камни морские звёзды, и брела, пока не добралась до глубины. Там я набрала полные лёгкие воздуха, выдохнула и нырнула ко дну. Что бы ни творилось на поверхности, внизу всегда было спокойнее. Вода давила на уши, глуша все звуки. Я скрестила ноги и попыталась усесться на океанское дно, игра, в которую играла с детства. Я поводила руками и выпускала воздух из лёгких, борясь с плавучестью. Напрасные старания. Почувствовав, что заваливаюсь и начинаю всплывать — оттолкнулась от дна и устремилась к поверхности. — Скоро меня здесь не будет, — подумала я, рванувшись сквозь плавучее облачко собственных волос к солнечному свету.